Рюрик. Годы жизни. Дата рождения неизвестна. 879 год. Согласно русским летописям варяг, новгородский князь и родоначальник русской княжеской, ставший впоследствии царской династии Рюриковичей. Согласно рассказу, помещенному в повести временных лет и других летописях под 862 годом, Рюрик был приглашен на княжение славянскими и финскими племенами, заключившими с ним соглашение он стал княжить в новгороде вместе с рюриком пришли его братья синеус и трувор севшие на княжество в других городах после их смерти он стал единоличным правителем существуют разные версии происхождения рюрика ряд исследователей рассматривают рюрика как скандинавского предводителя и правителя также его отождествляют с конунгом рюриком из Ютландского Хебиджу, неоднократно упоминаемым во франкских летописях. Но есть и такая версия. Рюрик вымышленный персонаж, и искать его происхождение бессмысленно. Харальд прекрасноволосый. Года жизни 850-933 годы. Единственный сын Хальфдана, черного. Конунга из рода Инглингов. Правителя Вестфолда свое прозвище получил из-за великолепной шевелюры, которой он очень гордился. В ходе войны за объединение крупнейших княжеств одержал победу при Хафферсфьорде, после которой он стал именовать себя правителем норвежцев. Именно тогда вошел в употребление топоним Норвегия, что значит «северный путь». Созданные им в 872 году Королевство Норвегия существует уже более 1100 лет и является одним из первых государств Европы. Рулон пешеход он же Хрольф, годы жизни 860-932, выходец из знатной датской семьи. В 886 году, возглавляя крупный отряд викингов, он прибыл в Западно-Франкское королевство. Современную Францию и опустошал его в течение многих лет. Первый герцог Нормандии под именем Роберт I основоположник Нормандской династии, который принадлежал король Велигелем I завоеватель, также считается основателем шотландского клана Ролло. Прозвище пешеход он получил потому, что ни одна лошадь не могла нести его, настолько он был велик и тяжел. Он вынужден был всегда передвигаться пешком. Эрик Рыжий Годы жизни 950 950-1003. В правлении Харальда прекрасноволосого его семья была изгнана из Норвегии за убийство и поселилась в Исландии, добрался до южной оконечности Гренландии и основал на острове первое европейское поселение. Лейф счастливый. Он же Лейф? Эриксон. Годы жизни 970-1020. Сын Эрика Рыжего, европеец, открывший Америку в тысячном году, за пять веков до Христофора Колумба. Кнут Великий. Годы жизни 995-1035. Сын датского короля Свена Вилобородова Сопровождал отца во время успешного набега на Англию, В августе тысячи года во время похода Свен умер в феврале тысячи года. И участвовавшие в набеге датчане провозгласили Кнуда королем Англии. Во время своего правления разделил Англию по датскому образцу на четыре региона: Уэссекс, Мерсию, Восточную Англию и Нортумбрию, заложив основы английского и британского территориального устройства. А в Дании при нем сложилось особое войско Тинглит, из представителей наиболее знатных семей зародыш будущего рыцарства, а также началась регулярная чеканка монеты. В 1026 году победил объединенный норвежско-шведский флот в сражении при Хельгио. Это открыло ему путь к завоеванию Норвегии 1028 год и временному покорению центральных районов Швеции вокруг озера. Меларен. Таким образом, Кнут некоторое время фактически был королем Швеции и даже чеканил монеты в Сиктуне был мудрым и успешным правителем. Историк Норман Кантор даже назвал его самым эффективным королем в англосаксонской истории. В зените могущества его держава не уступала Священной Римской империи. маргрета Датская Годы жизни 1353-1412. Дочь датского короля Вальдемара IV. Атердага. Жена норвежского короля Хакуна Магнусона. Королева Дании с 10 августа 1387 года по 24 января 1396 года. Регенша Норвегии с 2 февраля 1388 года по 6 сентября. 1389 года и королева Швеции с 22 марта 1389 года по 23 июня 1396 года. Она вела свою политику последовательно, но при этом с большой осторожностью и гибкостью. Путь переговоров всегда предпочитала силовому решению вопроса. Это позволяло ей избегать серьезных конфликтов со шведской аристократией. При ней в Кальмарском В замке, был подписан договор о создании унии между Данией, Швецией и Норвегией. По сути, эта удивительная женщина объединила под своей властью три скандинавских королевства. Фактически, она слила Швецию, Данию и Норвегию в единое государство. А Эрик Померанский, племянник королевы Маргретте, стал первым королем, возглавившим Кальмарскую унию. Густав I Васа годы жизни 1496-1560 регент Шведского королевства с 23 августа 1521 года, король Швеции 6 июня 1523 года освободил Стокгольм, подтвердив независимость Швеции от Дании Когда он был избран королем Швеции, Кальмарская Уния перестала существовать. Вел в Швеции реформацию, провел множество реформ. С него началось монархическое правление династии Васа. Аксель Оксаншарна. Годы жизни 1583-1654. Шведский государственный деятель граф Риксканцлер 1612-1654 годы. При Густаве II Адольфе и его дочери Христине. Его стараниями Швеция вышла победительницей из Тридцатилетней войны и достигла зенита своего могущества. При Шерне Балтийское море было обращено в шведское озеро. Ему принадлежит проект замечательных для того времени административных законов, одобренный в 1634 году. Карл XII Годы жизни 1682-1718. Король Швеции в 1697-1718 годах. Полководец. Взошел на трон после смерти отца Карла XI в возрасте 15 лет. Постоянно воевал с Данией, Саксонией и Россией. Одержал ряд блестящих побед. Оно в 1709 году потерпел полное поражение при Полтаве, а позже был вынужден провести несколько лет в пределах османской империи на положении почетного пленника. Погиб при осаде одной из норвежских крепостей и стал последним европейским монархом, павшим в бою. Андерс Цельсий. Годы жизни 1701-1744. Шведский астроном, геолог и метеоролог, профессор математики и астрономии Упсальского университета, основатель Упсальской астрономической обсерватории. Создатель новой для своего времени шкалы для измерения температуры, впоследствии получивший его имя. Карл Линней. Годы жизни 1707-1778. Шведский естествоиспытатель, ботаник, зоолог и минеролог. И медик. С 1741 года до конца жизни профессор Упсальского университета, создатели единой системы классификации растительного и животного мира, в которой обобщены и в значительной степени упорядочены знания всего предыдущего периода существования биологической науки. Среди главных заслуг Линнея – введение точной терминологии при описании биологических объектов, выделение биологического вида в качестве исходной категории в систематике, а также определение критериев отнесения природных объектов к одному виду. В Швеции Линнея также ценят как одного из создателей литературного шведского языка в его современном виде. Среди организационных заслуг Линнея – участие в создании Шведской Королевской Академии Наук, а также большие усилия по введению преподавания естественных наук в систему университетского образования. За свои заслуги этот сын бедного сельского священника был возведен в дворянство и избран членом многих академий и научных обществ. Жан Батист Жюль Бернадот. Годы жизни 1763-1844. Уроженец Гаскони. Участник революционных и Наполеоновских войн. Князь Понте Корво, маршал империи. С 1810 года Шведский кронпринц, король Швеции и Норвегии с 1818 года под именем Карл XIV Юхан, основатель династии Бернадотов, правящий и поныне. Ганс Христиан Андерсен. годы жизни 1805-1875. Датский писатель, автор всемирно известных сказок для детей и взрослых. «Гадкий утенок», «Новое платье короля», «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине», Оля Лукои», «Снежная королева» и многих других. Всего написал 3381 произведение. Его работы переведены на примерно 125 языков. Генрик Ипсен «Годы жизни 1828-1906» Норвежский драматург, основатель европейской новой драмы, поэт и публицист. С 1986 года в Норвегии вручается национальная премия Ипсона за вклад в драматургию. А с 2008 года – международная премия Ипсона. Альфред Нобель. Годы жизни 1833-1896. Выдающийся шведский химик, инженер, изобретатель, предприниматель и филантроп. Изобретатель динамита. Всего Нобелю принадлежало 355 различных патентов. А незадолго до смерти он завещал свое огромное состояние для учреждения Нобелевской премии, присуждаемой за наиболее важные достижения в физике, химии, медицине и литературе, а также за вклад в укрепление мира. Эдвард Хагеруп. Григ. Годы жизни 1843–1907. Норвежский композитор, пианист, дирижер и общественный деятель. Григ, творчество которого в целом относит к музыкальному романтизму, испытал значительное влияние норвежской народной культуры, эпоса, музыки танца, современных бытовых традиций. Среди наиболее часто исполняемых произведений Грига мелодичная песня "Сольвейк" и «В пещере горного короля» из музыки к драме Генрика Ипсена «Пэргюнд» получил прозвище «Моцарт Скандинавии». Фритьоф Нансен. Годы жизни 1861-1930. Норвежский полярный исследователь, ученый-основатель физической океанографии, политический и общественный деятель лауреат Нобелевской премии мира за свою работу по репатриации и натурализации лиц, перемещенных в результате Первой мировой войны, и урегулированию связанных с этим конфликтов. Важнейшей его инициативой были нансеновские паспорта, позволявшие беженцам без гражданства найти приют в других странах. Осуществил проект достижения Северного полюса на судне, дрейфовавшем вместе со льдом. Она специально построенном судне «Фрам» летом 1893 года вышел из поселка Тромсё, Норвегия. А потом начал ледяной дрейф, закончив его у архипелага Шпицберген. Создал океанографическую лабораторию в Христиане. Был одним из организаторов и членом Международного совета по изучению морей в Копенгагене. Эдвард Мунк. Годы жизни – 1863-1944. Норвежский живописец и график – один из первых представителей экспрессионизма, самым узнаваемым образом которого стала картина «Крик». Его творчество охвачено мотивами смерти, одиночества, но при этом и жаждой жизни. Рауль Энгельбрек Гравнинг Амундсен. «Годы жизни» 1872-1928. Норвежский полярный путешественник-исследователь. Наполеон полярных стран по выражению его биографа Роланда Ханфорда. Первый человек, достигший Южного полюса. 14 декабря 1911 года. Первый человек совместно с Оскаром Вистингом, побывавший на обоих географических полюсах планеты. Кроме того, воздушная трансарктическая экспедиция 1926 года под руководством Амундсена является первой из заявивших о достижении Северного полюса, чьи результаты никем не ставятся под сомнение. Первый путешественник, совершивший морской переход северо-западным проходом. Первый человек, замкнувший кругосветную дистанцию за полярным кругом. Один из пионеров применения авиации и воздухоплавательных средств гидросамолетов и дирижаблей в арктических путешествиях. Погиб во время поисков потерпевшей крушение экспедиции Умберто Нобеле. Нильс Бор. Годы жизни. 1885-1962. Датский физик, теоретик и общественный деятель. Один из создателей современной физики. Лауреат Нобелевской премии по физике 1922 года член Датского королевского общества и его президент с 1939 года. Был членом более чем 20 Академий наук мира, в том числе иностранным почетным членом Академии наук СССР. Известен как создатель первой квантовой теории атома и активный участник разработки основ квантовой механики. Также внес значительный вклад в развитие теории атомного ядра и ядерных реакций, процессов взаимодействия, элементарных частиц со средой.